Глава 7. «Пирсон» 1987. Подвал мэрии располагался по всей длине огромного здания. Его почти не отапливали и использовали как складское помещение. Никто не хотел туда спускаться. Сотрудники рассказывали друг другу страшилки. Там в стенах замурованы трупы и вьют свои гнёзда ядовитые пауки. Но приходилось покупать мебель, праздничные украшения, и нужно было куда-то складывать множество коробок с документами, которые полагалось хранить, так что обычно туда посылали парня по имени Скотти из технического персонала мэрии. Байки раньше посмеивалась, что у всех такие слабые нервы, хотя после того, как провела в липком полумраке подвала пару часов, вынуждена была признать, да, здесь довольно жутко. Например, у северной стены Стоит какой-то предмет 8 футов высотой под рваным синим брезентом. Что это, черт возьми? Почему, прокравшись сюда, она то и дело смотрела в ту сторону, вместо того, чтобы использовать время совсем для другого? Бекки переставила коробку с документами и села так, чтобы не видеть чудовище под брезентом. Освещение гудело и моргало, как в фильме ужасов. Именно поэтому она взяла с собой фонарик. Зажав его под мышкой, Бекки закрыла коробку, сделала на крышке пометку карандашом и отодвинула в сторону, освободив место для следующей. Если продолжать в том же темпе, можно просмотреть еще две или три, прежде чем кто-нибудь наверху заметит, что ее нет. Карла сегодня не будет весь день, а остальные, наверное, думают, что она разносит по офису экземпляры последнего распоряжения. Огромное количество банковских счетов мэрии. Старых и новых, закрытых или просто подвешенных без движения средств, а также действующих, в общем, всяких разных, отпугнула бы гораздо более опытного бухгалтера. Наверху ходили шутки, что аудиторской фирмы, десятилетиями проверявшей их бухгалтерские книги и ни разу не придравшейся ни к одной операции, на самом деле не существует. Бейки оценила масштабы хаоса и сразу поняла, как это обернется в ее пользу. Она завела себе небольшой блокнот и стала носить его с собой на встречи, совещания по бюджету и обеды с клиентами. Помечала в нем, где, когда и о каких счетах упоминалось и сравнивалась с тем, что находила в текущих книгах и банковских выписках. Затем попросила стажёра принести из подвала коробки с папками, чтобы, как она сказала Карлу, считавшему ее затею перфекционизмом и глупостью, «отследить преемственность». Разобраться, как все работает? Конечно, в свободное время. Карл совершенно не обращал внимания на внутреннее распределение бюджета, в какие отделы поступают деньги города, а затем расходуются, либо нет. Он — обычный человек, не математик. Если кто-то спрашивал его об этом, он с удовольствием позволял мисс Фаруэлл давать пояснение. Все учитывается в бухгалтерской книге. Чего же вам еще? Вскоре Бекки перестала обращаться к Скотти, И сама начала таскать наверх документы по две коробки за раз, как раньше помогала отцу с инвентарем. Сегодня она взяла блокнот и спустилась в подвал. Так гораздо проще, хотя там она сразу начинала чихать от сырости и чуть не подпрыгивала всякий раз, когда шипел древний бойлер. Уж лучше перебирать документы не на виду у всех. Бекки искала. Прошло уже три месяца с тех пор, как она вернулась на работу. По-прежнему прибирала деньги, подвисшие из-за чьей-то глупой ошибки, но пока что приостановила любые покупки искусства. Ей нужно найти. Что? Она не могла сказать, что именно. Какой-то способ, лазейку, брешь. Узнает, когда найдет. Тогда, днем, или уже был вечер, она уже хотела отставить коробку, однако увидела папку с документами, которые ей раньше не попадались. Выписки по счету в Мидвест Кредит Юнион. Ага. Насколько Бейки знала, их счета в этом банке закрыты. Проверила свой блокнот, сняла крышки еще с нескольких коробок. У мэрии были счета в разных банках, и официально считалось, что чем шире будут распределяться финансы, тем лучше. Хотя Бекки не сомневалась, что настоящая причина — нежелание утруждаться. Чтобы закрыть счет, нужно предпринять некоторые действия. Открыть новый гораздо проще. Бейки держала в руках выписки. Всего 60 долларов на одном счете и 110 на другом. Кажется, в последних бюджетных документах она не видела текущего баланса Мидвест. Интересно, этот банк вообще еще работает? На обратном пути пришлось смахивать с лица и волос мерзкую липкую паутину. Бейки принесла папку наверх, к себе в кабинет. В коридорах тихо, все уже ушли. 18:30. Слишком поздно куда-то звонить. Всё же она, затаив дыхание, набрала номер банка, указанный в какой-то древней выписке. После пяти гудков включился автоответчик. Спасибо, что позвонили в Midwest Credit Union. Мы сейчас закрыты. Время работы с 8:30 до Бекки повесила трубку. Может быть, может быть, это сработает. Три недели спустя Карл представил городскому совету презентацию разработанного байки проекта «Резервы экономии». В разделе «Лишние расходы» имелась наглядная схема. Из нее было видно, сколько денег уходит на обслуживание дублирующих друг друга счетов. Карл, то есть Бекки, разработал план ревизии счетов мэрии по отдельным направлениям. Фонд оплаты труда, городские ремонтные работы, службы безопасности и бюджетным периодом налоги, резервы, капитальное строительство. При вдумчивом подходе к выбору банков такая ревизия могла бы дать экономию от 18 до 20% в год. Членам совета проект понравился. Сильно воодушевленными они не казались, однако разрешили бухгалтерии реализацию. «Только не думай, что тебя тут же повысят». — сказал ей Карл. — Переживу как-нибудь. Чуть не вырвалось у бэкки Это просто оптимизация рабочего процесса, — произнесла она вслух. — Ну да, — ответил Карл. Оптимизация счетов стала ее прикрытием. Было ясно, что бэкки берет на себя управление банковскими счетами мэрии, и все, казалось, обрадовались, что им больше не нужно думать об этом беспорядке. Она специально выбирала самые неподходящие моменты и просила Карла подписывать все изменения — закрытие одних счетов, переименование других. Задёрганный он ворчал и вздыхал, но покорно все подписывал, особо не вникая в содержание. Так байки удалось добавить себя в качестве лица, обладающего правом подписи почти по всем реструктурированным счетам. Поначалу она работала с действующими счетами в тех банках, которые все знали. Федеральный банк, Первый банк, ждала, пока секретари начнут узнавать переименованные счета, им даже давали прозвище. А младшие бухгалтеры перестанут громко вздыхать и привыкнут к изменениям. Младшие бухгалтеры громко вздыхают при любых изменениях. С гордостью наблюдала, как на новые счета деньги поступают и уходят гораздо более оперативно. Странное ощущение. Она наслаждалась тем, как четко работает система — в то время как сама работа уже начала казаться несущественной. Бекке очень хотелось кому-нибудь обо всем рассказать. Чего стоят знания, полученные в колледже, если в реальном мире дела обстоят совсем иначе? Она часто вспоминала страницу из учебника на вечерних курсах «Бухгалтерский учет, Цветная схема, целесообразные действия в главе «Финансовый контроль». Основной принцип — разделение обязанностей. Не должен один и тот же человек и выписывать чеки, и относить их в банк. Один человек выписывает чеки, а другой относит их в банк. Бекки делала и то, и другое. В жизни все не как в теории. И зачем только люди платят за обучение? Она все равно совмещала бы эти функции, даже если бы не заимствовала средства у города. Бейки никогда не использовала по отношению к себе слово «воровала». Она же видела подписи на старых документах. Так всегда велись дела в мэрии. Её ли дело поднять руку и сказать «Эй, постойте, нужно делать, как написано в учебнике?» «Спустись с небес! Привет!» Ингрид щелкнула пальцами у нее перед глазами. «Что берем? Они стояли в закусочной, и, наконец, подошла их очередь. Что? Ой, тоже что и ты. Два с сарделькой и капустным салатом, пожалуйста. Ингрид внимательно посмотрела на нее. Что с тобой? Ты где-то витаешь? Они расплатились, взяли еще по бокалу пива и еле нашли себе место в переполненном зале. А в эту субботу Бекки вместе с Ингрид прошлась по магазинам без особого энтузиазма, примеряя одежду. Размышляла как ей запустить в работу счет в Мидвест, чтобы Карл не знал и не могла думать ни о чем другом. Дать документы на подпись Карлу, как и по всем другим счетам, а вдруг он обратит внимание, какой-то непонятный банк, и тут же возникнут вопросы, работает ли Мидвест и почему у них там все еще открыт счет. Также предстояло решить вопрос с почтой. Бекки целую неделю рылась в коробках с почтой в офисе, притворяясь, будто изучает какие-то бумаги. Следовало выяснить, почему ей раньше не попадалась ни одна выписка из Медвеста. Курьер привез дневную почту около 11 часов. С шумом выгрузил ее в коридоре на первом этаже. Секретарша отнесла всю кучу наверх. Не торопясь, как заметила Бекки, отсортировала по адресатам, разложила по персональным ящикам. Оставшиеся письма? Небрежно бросила пачкой на самую нижнюю полку. Байки раньше туда не заглядывала. Как только секретарша ушла, она принялась за дело. Вернуть отправителю ошибочный адрес, адресат, выбыл, перенаправить, горы писем, адресованных сотрудникам, которые уже несколько лет у них не работали, журналы без конкретного адресата, каталоги офисной продукции, рекламные проспекты и банковские выписки. «Так...» Она вытащила конверт с уродливым старым логотипом «Мидвест». На конверте напечатано «Мистеру Теодору Риду. Финансовый отдел». Насколько Бекки знала, Тед Рид ушёл из мэрии в 70-х, и у них никогда не было отдельного финансового отдела. Неудивительно, что все это потерялось. Секретарши, наверное, годами сбрасывали такие конверты в ящик для мусора. О, -о, «О, как жжёт!» — сказала Ингрид, подбирая остатки солёно-перчёных чипсов. «Я их ненавижу, обожаю или обожаю, ненавижу!» «Кошмар!» — машинально произнесла Байки. «И не говори. Хочешь, выпьем кофе в кондитерской?» «Некогда. Ты меня не подбросишь кое-куда?» «Конечно, подброшу. Только еще в пару мест заедем, ладно?» Ингрид любила разъезжать с Бэки по городу, покупать продукты и прочее. Особенно ей нравились распродажи. «Пора мне уже выбраться из этого дома», — говорила она, имея в виду дом своих родителей, хотя не предпринимала никаких шагов, чтобы жить отдельно. Поэтому Бекки считала, они вовсе не сводят ее с ума, что бы ни утверждала Ингрид. Они еще немного поколесили по городу, Бекки ожидала в машине, пока Ингрид заходила в аптеку или в книжный магазин. Когда заехали в автосервис поменять масло, Бекки вдруг заметила на приборной панели пачку конвертов, перетянутую резинкой, и рекламный буклетик «Деревенская еда». «Что это?» «Письма для моих родителей. Я тебе не рассказывала?» «Их просто засыпают рекламой и всяческим дерьмом. Домашний ящик вечно переполнен». «Я устроила так, чтобы письма шли как до востребования. Раз в неделю забираю». Ингрид смотрела в зеркало заднего вида. То надевала солнечные очки, то сдвигала их вверх на волосы. «Там, наверное, уже штук сорок». «То есть вы арендуете абонентский ящик?» Есть более дешевый способ. Надо попросить на почте, чтобы повременили с доставкой хотя бы на неделю. А мне по субботам плюс одно дело. Заехать туда и забрать? Так. Байки притворилась, что ее интересует рецепт месяца картофельные котлеты в деревенской еде. И снова принялась размышлять. Ингрид предложила выпить по молочному коктейлю. Байки не отказалась. На следующей неделе Бэкки перехватила почтальоншу у входа. Я заберу, весело сказала она, и извлекала из раздутой почтальонской сумки охапку корреспонденции. Все равно туда идти. На следующий день изобразила перекур, стоя возле уличной пепельницы, и сделала то же самое. Почтальонша не возражала. А зачем? На пятый раз, когда Бекки забирала почту до того, как она попадет в руки секретарши, почтальонша спросила. «Что, поменялся порядок или какие-то проблемы?» «Нет», — ответила Бекки. «Просто мне нравится каждое утро начинать с баланса. Я без задержки получаю бумаги, и как только увижу Карла, сразу смогу сообщить ему». Она начала подробно описывать разнообразные бухгалтерские задачи, включая переход к новой системе работы с банками. Почтальонша даже вздрогнула столько лишней информации. И Бекки прощебетала Все в порядке». Так ведь гораздо проще, и мне, и вам. Бекки Фаруэлл, въедливая зануда, теперь решила первой получать почту. Как она и предполагала, слух об этом распространился по офису, вызвав небольшое раздражение и насмешки. Однако вскоре все привыкли, как обычно и происходит с такими вещами. Наверное, можно получать прежде всех и корреспонденцию всей мэрии, что Бекки сделала в дальнейшем. А пока что... Она забирала почту бухгалтерии, в том числе адресованные ей банковские выписки, включая те, что поступали от недавно переименованного Midwest Credit union Теперь он назывался Capital Development. Они начали приходить в мэрию в сентябре 1987 года. Филиал бывшего Мидвеста в Грантфорде в 20 минутах езды от Пирсона представлял собой довольно большое одноэтажное кирпичное здание изуродованная новым декоративным фасадом с гипсовыми колоннами и уличными часами огромного размера. Бекки стояла у входа, вспотев под жарким утренним солнцем на исходе лета и ждала, когда банк откроется. Внутри находилось несколько сотрудников. Наконец, один из них подошел к выходу, повесил табличку, открыто и распахнул тяжелую стеклянную дверь. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Бекки нервничала и от того говорила быстро и резко. Внутри работал кондиционер, и все же ее лицо и шея оставались красными. Она была здесь впервые. Но никто бы этого не заподозрил. Так решительно Бекки направилась к кассиру за стойкой. Мне нужно внести депозит, сказала она, на муниципальный счет, который мы недавно. Да, вот кассир приятный круглолицый мужчина лет 50 взял ее чеки Байки склонилась над бланком для депозита шариковая ручка плохо писала приходилось сильно надавливать не произнесла ни слова пока кассир медленно очень медленно проверял каждый документ даже краем глаза не взглянула как он их рассматривает зная каждый наизусть страховка платеж строительной компании а1. Бекки написала сама «Перевод со счета управления водными ресурсами в Федеральном банке». Итого 3223 доллара. 3, 2, 2, 3. Ей нравилось симметричное число. Отчасти поэтому она и выбрала такую сумму для своего первого депозита. Кассир взял у Бекки бланк, сравнил с чеками. Повернулся к монитору, надел очки, И начала вводить данные. К этому времени в банке появилось еще несколько клиентов. Два человека встали в очередь за байки. По затылку у нее стекала струйка пота. Ничего, потом вытрет. Все завершилось гораздо быстрее, чем она ожидала. Кассир коротко улыбнулся, кивнул и отдал ей квитанцию со штампом. Байки повернулась, чтобы уйти. В этот момент ей показалось, сейчас она потеряет сознание. «Минуточку, извините», — окликнул кассир. Мужчина, стоящий сзади в очереди, глянул на нее осуждающе. Бекки не могла выдавить из себя ни слова. «Вы же из Пирсона, да?» — обратился к ней кассир. «Господи, какой у него громкий голос!» Бекки кивнула. «У вас еще проводится праздник петуний. Моя жена руководит клубом садоводов, у нее только и разговоров, что об этом празднике». «По-моему, да», — кашлянув произнесла Байки. «Обычно в первые или вторые выходные мая». «Буду знать», — сказал он. «Может, получится посмотреть турнир по гольфу в вашем лучшем пабе». Она помахала ему рукой и уверенно вышла на улицу, глубоко вздохнула, задержала дыхание и стукнула кулаком по бедру. «Получилось».